«Не спасает?» Священник покачал головой. «В последнее время мне кажется, что нет. Остается только верить в милость Всевышнего». Они помолчали. Мигель осторожно произнес. «У нас был чуть отвлеченный спор. А что, если я скажу сейчас, что несколько дней назад убили моего брата, и я знаю, кто убил. И сейчас, выйдя отсюда, я отправляюсь искать убийцу» а когда найду, то убью его. Считайте меня своим прихожанином. Что вы мне можете посоветовать? Я так и думал, стоит тяжело вздохнул. Что посоветовать? Христа распяли люди, а он простил им и это. Как священнослужитель я против крови, но как человек ваш брат виновен «Нет», — твердо сказал Мигель. «Абсолютно?» «Абсолютно!» «Он нес людям добро!» «Добро!» — старин задумался. «Вы не простите убийцу?» «Никогда!» «Тогда?» «Тогда ищите, и если найдете его, значит, на то была воля Господа нашего. Больше мне нечего сказать». «Спасибо, святой отец. Медель встал. Вы мне очень помогли. Я уважаю вашу веру и ваши идеалы. Пожалуйста, поверьте». Старик вздохнул. «Бог должен быть в душе каждого человека, а когда его нет...» «Все остальное — суета». Вспоминая на следующий день этот разговор, Гонсалес вновь и вновь произносил четыре фамилии. Сальдуэнде, Уилкот, Аламейда и Жунзы. Сегодняшняя встреча назначена у здания Empire State Building. Выйдя из такси около Нью-Йоркской публичной библиотеки, Мигель прошел остаток пути пешком. Встречавший будет знать его в лицо, поэтому никаких паролей не требовалось. Гонсалес остановился у здания, пристально вглядываясь в лица прохожих. Он пытался угадать, кто из них. И все-таки растерялся, когда высокий седовласый негр, остановившийся около него, произнес на чистейшем испанском языке. — Здравствуйте, Мигель. Рад вас видеть. Давайте зайдем в здание посмотрим на Нью-Йорк сверху. Пока они поднимались в лифте, Гонсалес искосно наблюдал за своим попутчиком. Крупные, резкие черты лица, могучий торс, фигура атлета. Красивая седина придавала ему какое-то благородство, неулонимую импозантность. На вид лет сорок, не больше. Это был сам генеральный комиссар Зоны. Комиссар Зоны был убит 28 июля 1983 года в Гонконге. В перестрелке погибло еще двое голубых. Поднявшись наверх, Мигель не сдержал возгласа восхищения. Огромный город четко вырисовывался в сиянии яркого солнца. Особенно хорошо просматривался район Манхэттена и Гудзон. Генеральный комиссар оторвал его от созерцания красот города. Как погиб Луи Джиминелли? Гонсалес в нескольких словах рассказал. Мы вышли на его убийцу. алан Дершевиц. Вот, кстати, его портрет. Рекомендую познакомиться. Под номерами 2 и 3... «В его списке Дюпре и вы». С фотографии смотрело худощавое лицо. Человек был в очках. Гонсалес вернул фотографию. «До смерти не забуду». «Его наняли итальянцы. Индзерила уже знает, что вы вышли на его след. За голову каждого из вас назначена награда в 30 тысяч долларов». «Я ценю свою голову немножко дороже», — осмелился пошутить Гонсалеса. «Правильно делаете», — холодно бросил комиссар. «Но вас вызвали сюда не для этого. У нас мало времени. Нам нужно точно установить, кто из этих четверых сообщник мафии. Все четверо могут работать на ЦРУ, даже это допустимо. Но вот кто из них работает на мафию, это нужно установить немедленно. Все, что касается ЦРУ, забудьте, это не ваше дело». Мы не вмешиваемся в работу территориальных органов безопасности. Но наркотики? Повторяю, этим займутся другие люди. Ваша главная цель — выяснить, кто из нашего отдела связан с мафией. Проверить всех четверых? Да, но вы не знаете главного. После того, как в Белгороде был убит наш связник и Дюпре едва не погиб в Дубровнике, мы заблокировали всю информацию — А это значит, что вот уже три недели не один из этих четверых ходит на улицу, ни с кем не общается, и к нам не заходил ни один человек. Однако информация просочилась.